Глава 2. У них у каждого была своя комната. Летом было под семьдесят, а то и больше. И все-таки они получали удовольствие от жизни, хоть одной ногой стояли в могиле. Знаю, свинство так говорить, но я вовсе не о том. Просто я хочу сказать, что я много думал про старика Спенсера, а если про него слишком много думать, начинаешь удивляться, за каким чертом он еще живет. Понимаете, он весь сгорбленный и еле ходит, а если он в классе уронит мел, так кому-нибудь с первой парты приходится нагибаться и подавать ему. По-моему, это ужасно. Но если не слишком разбираться, а просто так подумать, то выходит, что он вовсе неплохо живет. Например, один раз в воскресенье, когда он меня и еще нескольких других ребят угощал горячим шоколадом, Он нам показал потрепанное индейское одеяло. Они с миссис Спенсер купили его у какого-то индейца в Йеллоустонском парке. Видно было, что старик Спенсер от этой покупки в восторге. Вы понимаете, о чем я? Живет в себе такой человек, вроде старого Спенсера. Из него уже песок сыплется, а он все еще приходит в восторг от какого-то одеяла. Дверь к нему была открыта но я все же постучался, просто из вежливости. Я видел его. Он сидел в большом кожаном кресле, закутанный в то самое одеяло, про которое я говорил. Он обернулся, когда я постучал. «Кто там?» — заорал он. «Ты, Колфилд! Входи, мальчик, входи!» Он всегда орал дома, не то что в классе. На нервы действовало серьезно. Только я вошел и уже пожалел, зачем меня принесло. Он читал «Атлантик Мансли», и везде стояли какие-то пузырьки, пилюли, все пахло каплями от насморка, тоску нагоняло. Я и вообще-то не слишком люблю больных. И все казалось еще унылее, от того, что на старом Спенсере был ужасно жалкий, потертый старый халат. Наверное, он его носил с самого рождения, честное слово. Не люблю я стариков в пижамах. Или в халатах. Вечно у них грудь наружу, все их старые ребра видны, и ноги жуткие. Видали стариков на пляжах? Какие у них ноги белые, безволосые! Здравствуйте, сэр, говорю. Я получил вашу записку. Спасибо вам большое. Он мне написал записку, чтобы я к нему зашел проститься перед каникулами. Он знал, что я больше не вернусь. Вы напрасно писали? Я бы все равно зашел попрощаться. — Садись вон туда, мальчик, — сказал старый Спенсер. Он показал на кровать. — Я сел на кровать. — Как ваш грипп, сэр? — Знаешь, мой мальчик, если бы я себя чувствовал лучше, пришлось бы послать за доктором. Старик сам себя рассмешил. Он стал хихикать, как сумасшедший. Наконец отдышался и спросил, а почему ты не на матче? — Кажется, сегодня финал. — Да. Но я только что вернулся из Нью-Йорка с фехтовальной командой. — Господи, ну и постель! Настоящий камень! Он вдруг напустил на себя страшную строгость. — Я знал, что так будет. — Значит, ты уходишь от нас? — спрашивает. — Да, сэр, похоже на то. Тут он начал качать головой. В жизни не видел, чтоб человек столько времени подряд мог качать головой. Не поймешь, от того ли он качает головой, что задумался? Или просто потому, что он уже совсем старикашка и ни хрена не понимает? — А о чем с тобой говорил доктор Термер, мой мальчик? — Я слыхал, что у вас был долгий разговор. — Да, был. Поговорили. Я просидел у него в кабинете часа два, если не больше. — Что же он тебе сказал? — Ну, всякое, что жизнь — это честная игра, и что надо играть по правилам. Он хорошо говорил. То есть ничего особенного он не сказал. Все насчет того же, что жизнь — это игра и всякое такое. Да вы сами знаете. Но жизнь действительно игра, мой мальчик. И играть надо по правилам. Да, сэр, знаю. Я все это знаю. Тоже сравнили. Хорошая игра. Попадешь не в ту партию, где классные игроки, тогда ладно. Куда ни шло, тут действительно игра. А если попасть на другую сторону? где одни мазилы. Какая уж тут игра? Ни черта похожего, никакой игры не выйдет.